Рюмочная. «Вот так», — сказал Данил. «Теперь тебя зовут Данил Коган. Тебе одиннадцать лет. И твои родители — это мои родители. Праведники, молящиеся, верные режиму». «Они меня усыновили, типа?» — уточнил Влад, рассматривая в зеркало свое ухо. Маленькое титановое колечко, в котором было столько прав, будто это кольцо всевластия. «Получается так. Правда, они об этом не знают». «Ясно», — сказал Влад. «Хотя ясного во всем этом не было ничего». Георгий Иванович на кухне варил уху по-фински. «Нина!» — крикнул он. «Поставь таймер на 35 минут». «Принято», — отозвалась Нина. «Хотя даже неловко теперь тебя просить о такой ерунде». «Да бросьте, мне сложно. «Ты молодец», — сказал он. «Спасибо», — ответила Нина смущенно. «Ваша похвала — это что-то особенное». В дверь позвонили. «А это кто еще? напрягся Георгий Иванович. «Это Анаис», — сказал Данил и пошел к дверям. Все обитатели квартиры высыпали в прихожую. Сначала распахнулась дверь, а затем появилось кровавое пальто, и внутри него Анаис в идеальном бричном костюме и с гладко зачесанными в пучок волосами. Форменная стерва. Георгия Ивановича передернула, Но он взял себя в руки и очень приторно сказал. «Милости прось! милости просим, можете не разуваться. Пальто возьми», — скомандовала Анаис и сбросила свою защитную шкуру на руки Данила. Он молчал. Анаис дома и Анаис при полном боевом комплекте. Две разные женщины. И вторая Данилу все еще внушала страх и восторг одновременно. А чем это у вас так пахнет? спросила она и, поколебавшись, последовала за Георгием Ивановичем. А это вы вовремя пообедаете с нами. Я только что приготовил суп по уникальному рецепту, сказал тот, доставая еще одну тарелку и приборы. Она из прошла на кухню и после каждого ее шага в ковре оставались ровные выемки от каблуков. «Что вы говорите, и чем же он уникален?» — спросила Анаис, разглядывая фотографии на стенах. «В общем-то, совершенно ничем. Разве что тем, что его часто готовила моя жена Наташа после того, как мы съездили в Хельсинки. Давно это было, до изоляции еще. «А где сейчас ваша жена?» К сожалению, теперь только на тех фото, которые вы рассматриваете. О, простите за бестактность. Анаис села за стол и вдруг, как будто вспомнив что-то, негромко позвала. Нина? Я вас слушаю. Здравствуйте, отозвалась Нина. Меня зовут Анаис. Да, я знаю, кто вы. Что ж, могу я задать вам личный вопрос? конечно. «Правду ли я слышала о вас, что вы несколько отличаетесь от других наблюдателей?» «Все мы разные», — уклончиво ответила Нина. «Ты можешь сказать ей правду», — улыбнулся Данил, заходя в кухню. «Не бойся». «Я не боюсь», — возразила Нина. «Я просто не совсем поняла вопрос». «Вы, как бы это сказать, больше не наблюдаете?» — уточнила Анаис. «Как же наблюдаю?» Довольно сказала Нина и, выдержав мухатовскую паузу, добавила. Но не докладываю. Вам удалось перепрошить Хеликс Данила? Да. Операция прошла успешно. А где же мальчик? Она и собратилась уже к Данилу, но Нина отреагировала первой. Он в спальне. Сейчас я его позову. Давайте обедать, позвал Георгий Иванович, подавая на стол первую пару тарелок с супом. «Пахнет изумительно», — сказала Анаис. «А вы еще попробуйте». Тут на кухню влетел Влад и, не обращая на гостя никакого внимания, плюхнулся на стул и схватил ложку. «Ну, здравствуйте, молодой человек», — обратилась к нему Анаис, и Влад был так поражен, как будто с ним заговорила кресло, или того хуже, умывальников начальник и мочалок командир. Он положил ложку и смотрел на Анаис с ужасом. «Ты разговариваешь?» «Он разговаривает у вас?» спросила Анаис, и Нина тут же откликнулась. «Отлично, отлично разговаривает. Это Владислав Коган, одиннадцати лет». «А так и не скажешь», — удивилась Анаис, оглядывая его. «Конечно, не скажешь», — быстро вставила Нина, «ведь ему девять». «Браво, Нина!» — засмеялась Анаис. Чувство юмора во мне занимать. Нина обрадовалась. Да, спасибо. Я долго этому училась. Хорошо, Влад, сказала Анаис, протягивая руку. Я, Анаис Петровна. Будем знакомы. Влад руку пожал, но все еще насупившись, молчал. Ничего, улыбнулась Анаис. Ты прав. Когда я ем, я глух и ням, так? Поговорим потом. Данил благодарно кивнула наис. Все сели есть. Когда вы едете? спросил Данил. Послезавтра вечером. Слышь, Влад, обратился Данил к Владу. Послезавтра поедешь в путешествие. Ну и повезло тебе, добавил Георгий Иванович совершенно постным видом, наливая себе в рюмку водку. Кому плеснуть? А давайте маленькую, заулыбалась Анаиса. И Данил подскочил, чтобы достать ей рюмку из буфета. «Я поеду с ней?» — спросил Влад. Данил кивнул. «Со мной, со мной», — сказала Анаис. «Не бойся, я не кусаюсь». «Это как посмотреть?» — вставил Данил, и все засмеялись. «Как не посмотри!» — выдохнула Анаис, скорчив рожу после рюмки. Ты вот, Данил, можешь рассказать молодому человеку, как мы весело путешествовали в твоем детстве. Угу, согласился Данил. Путешествия были веселыми. Вообще, знаете, круто, что они в принципе были. Влад смотрел на них с недоверием. Потом сказал, пойду поиграю. Спасибо за суп, дядь Гер. И вышел из кухни. Маленький он еще для самостоятельной жизни, покачала головой Анаис, когда он скрылся. Вы уверены, что там будет кому позаботиться о нем? Это лучше, чем быть тут всю жизнь сыном не согласный, твердо сказал Данил. Может быть, она пожала плечами и протянула рымку Георгию Ивановичу. Давайте еще по одной. Поддерживаю, серьезно сказал Георгий Иванович. «Неделька выдалась нервная». Выпили еще по 50. Она иззакусила закусила хлебом. «Так какой план?» — спросила она. Данил перевел стрелку. «Нина». «Я тут», — подала голос Нина. «План такой. Послезавтра Данил привезет Влада в аэропорт. Там вы должны забрать его с парковки, потому что Данил не сможет войти в здание аэропорта без Хеликса». Билет на его имя я уже выписала. Он будет на стейке регистрации. В Берлине вам нужно связаться с сестрой Георгия Ивановича Элей. Вы должны рассказать ей про Влада, вместе дойти до любого магазина с одеждой и снять Хеликс с помощью магнита Антивор. Что? Она и сделала огромное и выразительное, что отметил Данил глаза. Хеликс снимается? Не отвлекайтесь, это очень важно. «Да, мой генерал», — сказала Анаис, — «с вашей Ниной не забалуешь. Георгий налейте еще. «Не пейте, Анаис Петровна, вы что-нибудь перепутаете», — взмолился Данил. «Не пей вино, Гертруда», — засмеялся Георгий Иванович, подливая Анаис. «Она не перепутает». «Дальше», — продолжала Нина, — «вы должны взять Хеликс и спрятать его. Лучше всего в железную коробку, как от чая». Купите чай. Какой чай? Спросила Анаис. Ну, не знаю. Эрл Грей или с бергамотом? Какой вы любите? Я люблю водку. Анаис, я серьезно. Вы должны внимательно слушать, что я говорю. Да, мой капитан. После того, как вы положите Хеликс в железную коробку, вы должны связаться со мной. Как? Отправьте сообщение Данилу, а он мне передаст. Но давайте условимся, если все получилось, мальчик у Элли, а Хеликс в коробке, напишите мне какое-нибудь поздравление. С чем же вас поздравить? С днем рождения, днем космонавтики, днем освобождения от международного влияния. С чем хотите? Не хочу говорить вам конкретную фразу, чтобы вы не боялись ее забыть. Давайте договоримся просто о сути. Хорошо, я поняла. А если не получится, если что-то пойдет не так, «Напишите... напишите что угодно другое». «Ладно. Я попытаюсь удаленно отключить Хеликс, но вы все равно не должны доставать его из железной коробки. В этой коробке вы должны привести его обратно. Иначе Данил так и останется никем. Важно вернуть ему Хеликс обратно, понимаете?» «Конечно». Она и посмотрела на Данила и положила руку на его плечо. «Конечно, я понимаю. Все сделаю в лучшем виде». Данил потянулся и обнял её. Анаис не отстранилась. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо, что вы согласились взять его». Георгий Иванович нарочито шаркая отправился в уборную. «Ты сумасшедший», — сказала Анаис, похлопывая Данила по спине, как будто это было стоп слово. «Это мне всегда в тебе и нравилось». Данил отстранился. «Я рад, что вам что-то нравится во мне. Я помню тебя ребенком, как будто извинилась она. Проводи меня». Они вышли в прихожую, и Данил подал ей кровавое пальто. «До свидания, дорогой Георгий Иванович!» — крикнула Анаис. «Суп был совершенно уникальный, и я бы еще как-нибудь зашла к вам пообедать». — Непременно, непременно заходите, — сказал Георгий Иванович, появляясь из-за угла. — До свидания, Нина. С вами тоже, надеюсь, еще пообщаться. — Конечно, буду рада увидеть вас снова, — произнесла Нина самым доброжелательным из своих голосов. — Пока, Данил, сказала она Исса, пожала ему руку. — Приятная мягкость перчатки. Он потом многое забыл, но это помнил. Ночевать остался у Георгия Ивановича. Боялся идти домой, чтобы не наткнуться там на кого-нибудь. Решили, что так безопаснее.